Глава 42. 1979 год был годом выборов в штате Миссисипи. Я в третий раз участвовал в них в качестве законно зарегистрированного избирателя. Эта кампания проходила гораздо спокойнее, чем две предыдущие. У шерифа конкурентов вообще не оказалось. Беспрецедентный случай. Ходили слухи, будто Педжеты купили себе нового кандидата. Но после шумихи вокруг освобождения Дэнни дали задний ход. Оппонент сенатора Мортона принес в газету свое программное выступление. Его главным пунктом был вопрос, на который он сам же и отвечал. «Почему сенатор Мортон позволил выпустить Дэнни Педжетта на свободу? Деньги. Вот причина. Как бы мне ни хотелось это опубликовать, у меня не было ни сил, ни времени на то, чтобы выступать ответчиком по неизбежному иску от дефамации». В четвертом районе 13 кандидатов претендовали на место констебля. В остальном избирательная кампания носила летаргический характер. Округ по-прежнему был зациклен на убийствах фаргерсона и Тиля, а всего на том, кто может стать следующей жертвой. Шериф Макнет со следователями и сотрудниками криминалистической лаборатории штата досконально изучили все вероятные ключи к разгадке и проанализировали все версии. Увы, тщетно. Единственное, что нам оставалось, это ждать. По мере приближения 4 июля становилось все очевиднее, что на сей раз празднование пройдет без обычной торжественности. Почти все ощущали, что над городом нависло черное облако. Почему-то ходили настойчивые слухи, будто беда разразится именно в тот момент, когда все соберутся на площади, чтобы отметить День независимости. Впрочем, никогда прежде слухов не возникало так много, и они не распространялись так быстро, как в том июне. 25 июня в тюпола в конторе одной из ведущих адвокатских фирм Я подписал пакет документов, согласно которым право владения «Таймс» переходило к медиахолдингу, совладельцем которого являлся мистер Рей Ноубл из Атланты. Мистер Ноубл вручил мне чек на полтора миллиона долларов, и я поспешно, в некотором возбуждении, проследовал в расположенной на той же улице Merchants Bank, где в просторном кабинете меня поджидал мой новый друг Стью Холланд. Новости о помещении на депозит такой суммы в Клантоне стало бы известно на следующее же утро, поэтому я положил деньги в банк Стью после чего отправился домой. Это была самая долгая поездка в моей жизни, хоть и продолжалась она всего один час. И самое волнующее, потому что мне удалось совершить сделку в самый подходящий с точки зрения конъюнктуры момент. Я выжил из богатого и уважаемого покупателя, не собиравшегося радикально менять газету, максимальную сумму. Меня манили приключения, и теперь у меня были средства на это. Но поездка была и немного грустной, потому что знаменовала конец большого, и очень успешного периода моей жизни. Я и моя газета росли вместе. Я стал взрослым мужчиной, она – процветающим предприятием. Газета в моих руках превратилась в то, чем и должен быть печатный орган маленького городка, в заинтересованного обозревателя текущих событий, летописца местной истории, комментатора отдельных политических и социальных проблем. Что касается меня, то я являл собой образец молодого человека, который, действуя почти вслепую, благодаря собственному упорству, Сумел создать нечто стоящее, начав практически с нуля. Думаю, мне пора было остепениться, однако единственное, чего я хотел, это найти свой берег. А потом девушку. По возвращении в Клентон, я зашел в кабинет Маргарет, закрыл дверь и сообщил ей о только что совершенной сделке. Она разрыдалась, и у меня, признаться, тоже на глаза навернулись слезы. Ее безоговорочная преданность всегда восхищала меня. И хотя Маргарет, как и Мискали, с моей точки зрения, чрезмерно тревожилась за мою душу, она меня, безусловно, любила. Я объяснила ей, что новые владельцы — прекрасные люди, которые не собираются перекраивать газету до неузнаваемости, и что я выговорил, как отдельное условие, ее новый пятилетний контракт с повышением жалования. Узнав об этом, она заплакала еще горше. Харди, печатавший нашу газету к тому времени уже более 30 лет, плакать не стал. Он был угрюмым, неуживчивым, как всякий наборщик, слишком много пьющим человеком, готовым, коли отношения с новыми хозяевами не сложатся, просто уволиться и поискать другое место. Тем не менее, условия своего нового контракта он оценил. Так же, как и Дэви Базболтун. Его новость потрясла, но перспектива получать больше денег примирила с будущим. Бэгги пребывал в отпуске где-то на Западе, куда отправился не с женой, а с братом. Мистер Рейнобл не пожелал подписывать контракт на пять лет с таким ленивым репортером. Я, будучи в здравом уме, не стал настаивать на включении этого пункта в условия сделки. бэгги предстояло действовать по собственному усмотрению. В штате редакции работали еще пять сотрудников. И я лично сообщил новость каждому. На это ушло полдня. И когда дело было сделано, я почувствовал себя выжатым, как лимон. С Гарри Раксом мы встретились в заветной комнате у Пеппо и отметили события множеством Маргарит. Мне хотелось немедленно покинуть город и отправиться, куда глаза глядят. Но поступить так, пока не прекратились убийства, было бы нечестно. Почти весь июнь профессора Рафины то и дело наезжали в Хлентон. Они придумывали себе командировки и каникулы так, чтобы, по крайней мере, двое из них постоянно находились возле матери. Сэм редко выходил из дома. И уж во всяком случае не удалялся от Нижнего города, чтобы иметь возможность защитить ее и в то же время не слишком светиться самому. Дюран все еще представлял для него угрозу, хотя снова женился, а его сыновья-отступники разъехались кто куда. Сэм часами сидел на веранде, жадно глотая книгу за книгой, играя в шахматы с Исавом или с кем-нибудь еще, кто приходил помочь в деле охраны хозяйки дома. В нарды он играл со мной до тех пор, пока досконально не изучил стратегию игры, после чего предложил играть на деньги, доллар за каждый выигрыш. Я не успел и глазом моргнуть, как проиграл ему 50 долларов. Разумеется, подобное азартное занятие хранилось в глубокой тайне от мисс Калли. За неделю до 4 июля состоялось срочное совещание. Поскольку в моем доме имелось пять пустующих спален и наблюдался удручающий недостаток человеческого присутствия, я настоял на том, чтобы рафины остановились у меня. С тех пор, как я впервые познакомился с ними в 1970 году, семейство значительно выросло. Все, кроме Сэма, состояли теперь в браке. Количество внуков достигало 21. Общая же численность Рафинов равнялась 35 членам семьи, не считая Сэма, Мискали и Исава. 34 из них прибыли в Клантон. Жена Леона осталась в Чикаго с больным отцом. 28 Рафинов на несколько дней поселились в доме Хокутов. Они съезжались из разных частей страны, большей частью с севера, пребывали группами в любое время суток, и каждому вновь прибывшему оказывалась торжественная встреча. Когда в три часа ночи из Лос-Анджелеса приехала Карлотта с мужем и двумя маленькими детьми, все окна в доме осветились, и Бонни, жена Бобби, принялась жарить оладьи. Бонни вообще оккупировала мою кухню и три раза в день посылала меня в магазин со списком продуктов, которые требовалось доставить немедленно. Я покупал мороженое тоннами, и дети вскоре сообразили, что я готов мчаться за ним в любое время дня. Веранды моего дома были широкими, длинными и редко использовались. Рафины любили проводить время именно там. Сэм привозил Мискали и Савва ближе к вечеру. Мискали с огромной радостью покидала Нижний город. Ее уютный маленький дом в последнее время превратился для нее в темницу. Я много раз слышал, как дети с большой озабоченностью говорили о матери. Однако обсуждалась не столько очевидная угроза оказаться жертвой убийцы, сколько ее здоровье. За несколько последних лет ей удалось худо-бедно сбросить приблизительно фунтов 80 в отношении цифры мнения расходились но теперь она набрала их снова и ее артериальное давление очень тревожило врачей стресс наносил дополнительный весьма тяжелый ущерб состоянию микалли иав говорил что она плохо спит она относила это насчет лекарств мискали не была уже такой лучезарной как прежде не так часто улыбалась и энергия у нее заметно поубавилась во всем винили этот кошмар с педжетами и пытались убедить друг друга, что как только он закончится, мать семейства снова станет само собой, придет в норму. Это был оптимистический прогноз развития событий, к которому склонялась большая часть ее потомства. 2 июля, в понедельник, Бонни приготовила легкий обед, состоявший из салатов и пиццы. Все имевшиеся в наличии Рафина собрались вместе, и мы расселись за столом на боковой веранде, под медленно вращающимися и практически бесполезными вентиляторами. Однако дул легкий ветерок, Так что, несмотря на жару, мы с удовольствием посидели за трапезой. Мне нужно было найти подходящий момент, чтобы сообщить Мискале о своем уходе из газеты. Я знал, что она будет шокирована и весьма разочарована, но не видел причины, которая могла бы помешать нам по-прежнему встречаться по четвергам за обедом. Может быть, будет даже еще более забавно подсчитывать опечатки и ошибки, допущенные кем-то другим. За 9 лет мы пропустили лишь 8 традиционных четвергов либо из-за болезни, либо из-за протезирования зубов. Нашу ленивую послеобеденную беседу внезапно оборвал вой полицейских сирен, донесшийся откуда-то с другого конца города. Белая коробка размером 12 на 5 дюймов была разукрашена звездами и полосами, как американский флаг. Судя по штемпелю и надписи, ферма Боллана, специализация выращивания орехов пекан, Хейзелхёрст, штат Миссисипи, прислала посылку миссис Максим Рут по просьбе ее сестры, проживающей в Конкорде, Калифорния. Прекрасный подарок ко Дню независимости. Истинно американские орехи. Посылка пришла по почте. Почтальон доставил ее около полудня. Положил в почтовый ящик Максин Рут, откуда ее достал одинокий страж, сидевший под деревом в полисаднике, и принес на кухню, где она ее впервые и увидела. Это случилось почти через месяц после того, как шериф Макнет клещами вытянул из миссис Рут признание в том, как распределились голоса в тогдашнем жюри. Очень неохотно она все же рассказала, что выступила против смертной казни для Дэнни Пэджета, и что двумя мужчинами, которые разделили ее точку зрения, были Лайни Фаргарсон и Мо Тиль. Поскольку оба теперь погибли, Макнет с большой тревогой предупредил Максин, что она может оказаться следующей жертвой. Несколько лет после окончания процесса ее терзали мысли о справедливости вердикта. Город был чрезвычайно враждебно настроен по отношению к тем, кто помешал вынести смертный приговор. И Максим мысленно возносила хвалу Господу, что никто из ее коллег по жюри не проговорился о том, кто именно проголосовал против. Но с течением времени острота воспоминаний притупилась, и Максим перестала опасаться последствий. Теперь же все узнали, как она проголосовала, и этот чокнутый наверняка выслеживал ее. Она взяла отпуск на работе, поскольку находилась на грани срыва, не могла спать, устала прятаться в доме, устала от соседей, каждый вечер собиравшихся на ее лужайке, словно на пикник, устала пригибаться, проходя мимо окон. Она принимала столько разных таблеток, что они оказывали взаимоисключающие действия и ничуть не помогали. Увидев подарок сестры, Максим заплакала. Кто-то любит ее. Обожаемая сестра Джейн думает о ней. О, как бы ей хотелось оказаться сейчас в Калифорнии рядом с сестрой. Максим начала разворачивать пакет, но вдруг задумалась. Подошла к телефону и набрала номер Джейн. Они не разговаривали уже целую неделю. Джейн была на службе и обрадовалась, услышав голос сестры. Они поболтали немного о том о сём, потом коснулись ужасной обстановки царившей в Клентоне. «Как мило, что ты прислала мне орехи», — сказала Максим. «Какие орехи?» — удивилась Джейн. Пауза. «Подарок с фермы Боллана в Хейзелферсте. Большая такая коробка, фунта три весом». Снова пауза. «Это не от меня, сестричка, от кого-то другого». Повесив трубку, максим внимательно осмотрела посылку. Наклейка на верхней плоскости гласила «Подарок от Джейн Паррэм». Разумеется, никакой другой Джейн Паррэм максим не знала. Она очень осторожно подняла коробку. Та, несомненно, весила больше, чем трехфунтовая банка орехов. На счастье, в дом заглянул Трэвис, помощник шерифа, в сопровождении Тедди Рэя, веснушч этого парня в форме, которая была ему велика, и с револьвером, из которого он никогда в жизни не стрелял. максим завела их на кухню, где на стойке безмятежно покоилась звездно-полосатая коробка. Подтянулся и добровольный страж-сосед. Вчетвером они долго стояли, неподвижно уставившись на посылку. Максим дословно пересказал разговор с Джейн. После долгих колебаний Трэвис взял коробку и слегка встряхнул ее. «Тяжеловато для орехов», — заметил он, и взглянул сначала на Теги рея уже побледневшего, потом на соседа с ружьем, который, казалось, искал, куда бы спрятаться. «Думаете, это бомба?» — спросил сосед. «О, Господи!» — пробормотала максим едва не падая в обморок. «Не исключено», — ответил Трэвис, и вдруг с ужасом посмотрел на то, что держал в руках. «Вынесите ее отсюда!» — попросила максим «Разве не следует позвонить шерифу?» — с трудом выговорил Тедди Рэй. «Наверное», — согласился Трэвис. «А что, если там внутри таймер или что-нибудь в этом роде?» — предположил сосед. Трэвис с минуту колебался, потом абсолютно неубедительным тоном сказал. «Я знаю, что нужно делать». Они вышли через кухню на узкую веранду, тянувшуюся вдоль задней стены дома. И Трэвис осторожно положил коробку на самый край, выступавший над землей фута на 3 Когда он достал свой «Магнум-44», Максим испугалась. «Что вы хотите делать?» «Сейчас посмотрим, действительно ли это бомба», — ответил Трэвис. Тедди, рей и сосед, перемахнув через перила, рванули прочь с веранды и залегли в траве поодаль, в футах в пятидесяти. «Вы собираетесь стрелять в мою банку с орехами?» — спросила Максим. «А у вас есть другие предложения?» — огрызнулся Трэвис. «Да нет». Втянувшись, насколько было возможно, в кухню, Трэвис выставил правую руку и массивную голову из-за раздвижной двери и прицелился. Максим стоял у него за спиной, согнувшись в три погибели и украдкой выглядывая за него на веранду. Первая пуля не попала даже в пол, хотя у Максим от громкого хлопка перехватило дыхание. «Отличный выстрел!» — крикнул Тедди рей и они с соседом рассмеялись. Трэвис снова прицелился и выстрелил. Взрывом веранду почти полностью оторвало от дома. В задней стене образовалась огромная дыра. Осколки кирпичей разнесло в радиусе ярдов ста. Оконные стекла разлетелись в дребезги, поранив всех четверых участников действа. У Тедди Рея и соседа металлические осколки застряли в спине и ногах. Правую руку Трэвиса разорвало в клочья. Максин осколок стекла оторвал мочку правого уха, а маленький гвоздь прошил правую скулу. На несколько секунд все они потеряли сознание сбитый с ног ударной волной от трех фунтов с детонировавшей пластиковой взрывчатки, начиненной гвоздями, стеклом и металлическими шариками. По двой сирен, оглашавший весь город, я подошел к телефону и позвонил Уайли Мику. Он как раз сам собирался мне звонить. «Пытались взорвать Максим Рут», — сообщил он. Я сказал Рафинам, что произошел несчастный случай, и, оставив их на веранде, помчался к дому Рутов. Когда я подъезжал к району, где они жили, все основные дороги были уже перекрыты. Машины заворачивали обратно. Я метнулся в больницу и нашел там знакомого молодого врача. Он сказал, что ранены четыре человека, но их жизни, похоже, ничто не угрожает. В тот день судья Марнус вел в Клентоне выездное заседание. Позднее он говорил, что слышал взрыв. Руфус Бакли и шериф Макнет больше часа совещались в его кабинете, но что они обсуждали, так и осталось неизвестным. Пока мы томились ожиданием в зале, слонявшиеся там же Гарри Рекс и большинство других адвокатов, пришли к единому выводу, что те решают на каком бы основании выдать ордерный арест дэни Пэджета при столь скудных доказательствах вины. Тем не менее, нужно было действовать. Кого-то следовало арестовать. Шериф был обязан оградить население от опасности, даже если что-нибудь не будет строго соответствовать букве закона. Пришла весть, что тревиса и Тедди Рэя отправили в Мемфис на операцию. Максин и ее соседа в эти минуты оперировали в местной больнице. Врачи продолжали утверждать, что их жизни ничто не угрожает. Однако существовала вероятность, что Трэвис потеряет руку. Сколько людей в округе Форд знали, как изготовить бомбу в виде посылки? У кого был доступ к взрывчатым веществам? Кто имел мотив? Пока мы обсуждали эти вопросы в зале, те, кто собрался в кабинете судьи, скорее всего, ломали себе голову над ними же. Нус, Бакли и Макнет занимали выборные должности и добропорядочные избиратели округа Форд имели право рассчитывать на защиту с их стороны. Поскольку Дэнни Пэджетт был единственным подходящим подозреваемым, судья НОС в конце концов решился выдать ордер на его арест. Об этом поставили в известность Люсьена, тот не высказал возражений. В такой момент даже адвокат Пэджеттов не мог оспорить необходимость взять Дэнни Пэджета под стражу на период следствия. Потом его можно будет освободить. В самом начале шестого года Конвой из полицейских машин помчался из Клантона по направлению к острову Пэджетов. У Гарри Рекса теперь тоже был полицейский сканер. В последнее время они появились не только у него. И мы, сидя в его кабинете, пили пиво и, не сдерживая ярости, прислушивались к пронзительным крикам, доносившимся из аппарата. Арест обещал стать самым волнующим событием в истории округа. И многим из нас хотелось бы при нем присутствовать. Интересно, заблокирует ли Пэджеты дорогу, чтобы не дать схватить Дэнни? Будет ли стрельба? Разразится ли война местного значения? Слушая полицейскую волну, мы были в курсе большей части происходившего. На шоссе номер 42 Макнат и его люди соединились с 10 единицами дорожной полиции. Как мы поняли, единицами назывались просто машины, но звучало это гораздо суровее. Вместе они проследовали к шоссе номер 401, свернули на дорогу местного значения, ведущую к острову, и остановились перед мостом, на котором, как все ожидали, должны были развернуться самые драматические события. Однако на мосту вместе со своим адвокатом сидел Дэнни Пэджетт. Голоса по рации звучали взволнованно, перебивая друг друга. «Он с адвокатом!» «С Уилбэнксом?» «Ага! Давайте пристрелим обоих! Они выходят из машины!» Уилбэнкс поднял руки. Ловкий мерзавец. «А вот и Дэнни Пэджетт тоже с поднятыми руками!» «Их, врезать бы ему, чтоб не скалился!» На него надели наручники. «Черт!» — заорал Гарри Рекс. «А где же стрельба, как в былое времена?» Когда колонна сверкающих красно-синими проблесковыми маячками автомобилей приближалась к тюрьме, мы уже ждали на месте. Шериф Макнет предусмотрительно посадил Пэджета в машину дорожной полиции, чтобы его помощники по дороге не разорвали мерзавца на части. Ведь по его вине двое их коллег лежали сейчас в Мэнфисе на операционном столе в тяжелом состоянии. У ворот тюрьмы собралась толпа. Пэджета, когда того вели от машины ко входу, осыпали проклятиями и обзывали пока шериф Макнет не велел горячим головам разойтись. Вид Дэнни в наручниках принес большое облегчение. Для всего округа известие о том, что мерзавец снова за решеткой, было как бальзам на раны. Тяжелое облако, висевшее над городом, постепенно рассеивалось. В тот же вечер Клентон начал возвращаться к жизни. Вернувшись в дом Хокутов, я застал Рафинов в приподнятом настроении. мискали казалась такой, какой была в прежние времена, и какой я уже давно ее не видел. Мы долго еще сидели на веранде, рассказывали разные истории и смеялись под доносившиеся откуда-то пение Ареты Франклин и группы Temptations, а время от времени даже под разрывы праздничных петард.